Голова 99. -ая. Подготовка завершена. Он поднялся на вершину, когда всё ещё было спокойно. Самый молодой воин небесного ранга скоро будет здесь. Эти фразы появились на экранах одно с другим. Потом показали Кёртиса, показали Лесень, показали Джаншаня. Эти трое представляют три основные силы солнечной системы, но это не вся. Появился четвёртый силуэт, который стал чётким через несколько секунд. Это Ван Жан. Ван Чжен летит с подкреплением и присоединится ко флоту Солнечной системы для финальной битвы с захватчиками. Это был голос главнокомандующего До Сражайтесь за свою часть и свободу!» Да, как выходцы из Солнечной системы могут спасавать перед захватчиками? С ними будет Ван Чжен, величайший король небесного ранга, непобедимый лидер. Солнечная система победит. СМИ завершили трансляцию ролика с пропагандой и оставалось дождаться ответной реакции. Принесёт ли это результат? Теоретически они рассчитывали на эффект Идала, но в солнечной системе уже очень много лет не использовали этот приём. Почему до сих пор нет никакой реакции? Деламарк сделал глубокий вдох. Покажите происходящее на других кораблях. Эс, генерал. Почему так тихо? Неужели вообще не сработало? Деламарк и Ебена Вэнь обменялись растерянными взглядами. Они не ожидали, что это окажет сильное влияние, но чтобы не было абсолютно никакой реакции. Это видимо всё действительно кончено ведь это означает что солдаты в полном отчаянии и больше не способны сражаться выходить в бой с таким моральным духом просто бессмысленно однако когда офицер отвечающий за видеосвязь, приблизил картинку до ламаркс ебеновыми оказались поражены увиденным солдаты сжимали кулаки стиснув зубы прошло ещё пара секунд и они наконец взорвались криками на всех кораблях солдаты по-прежнему не боятся умереть в бою но им требовался духовный лидер да солдатам нужна вера А, для подражания. И этим образцом для подражания не может быть бюрократ, опасающийся смерти. Я собираюсь надрать задницу Республики Махи. Империять мы. Я иду за тобой. Это были ещё самые добрые славы Иисуса солдат солнечной системы. Все остальные покрыли своих врагов слоем отборного мата. В этот момент Деламарк понял, что больше нет причин беспокоиться о моральном духе в армии, остаётся только подумать о тактике боя. Стая Синь должно быть уже встретился со флотом Соламандор. Главнакомандующий запросил досье на этого парня, и оно оказалось почти пустым. О нём ничего толком не известно, никаких особых заслуг, вполне обычный юноша, пусть и обладает талантом. Неужели он и впрямь сможет створить чудо? Но как бы там ни было, разве у них есть другой выбор? Им остаётся только довериться словам Ван Джена. Что касается флота Дайдары, то генерал прекрасно понимал, почему их противники решили дождаться его прибытия. Они хотят разобраться со всеми одним ударом. Сатурн потерян, и теперь отступать некуда. Оно, конечно, не совсем так, но очередное стратегическое отступление попросту невозможно. Леоцен не станет смотреть, как Марс подвергается нападениям, и все остальные марсиане тоже готовы умереть за свой дом, и они ни в коем случае его не покинут. А это значит, что у Земли с Луной также нет выбора. Они обязаны участвовать в битве за Марс. Если кто-то из них отступит, с Федерация Солнечной системы будет покончено. Иначе говоря, их будущее зависит от доверия друг другу. «Во флоте саламандр Ван Жэн встретился Ю Синя, когда тот спускался со стенда управления. "И как успехи?" Ю Синьу стало потер лоб, но улыбнулся. "Всё в порядке. Духовная реть мудрейших стандартизирована, а контроль отличный, что позволяет сэкономить много усилий, но требуется больше практики. Будем действовать, как и договаривались. Я оставлю корабли империи Этьмы тебе, а сам разберусь с мастерами небесного ранга. Надеюсь, ты не сочтёшь это за наглость", произнёс Ван Жэн. Союся не помотал головой. Тебе не нужна помощь Шэли Риттер. Несмотря на то, что она ранена, она всё-таки тоже небесного ранга. Помимо Зара, получившего серьёзные травмы, двое других в порядке. Они смогут временно подавить свою слабость. на самом деле после достижения небесного ранга правила немного меняются. Учитывая тактику, которую они использовали в прошлый раз, я могу быть уверен, что они проиграют, ответил Ван Жэн с уверенной улыбкой. Сайюисин кивнул. Он не мог досконально понять правила Миро Ванжена, точно так же, как Ванжен не мог досконально понять правила духовного мира. Стоит также отметить, что Сайюисин был немного взволнован. Это будет первый раз, когда они будут работать сообща, и ему уже не терпелось начать. В ролике с пропагандой его вообще никак не упомянули. С одной стороны, это было для секретности, с другой какой в этом смысл? У Сайюисиня нет никакой репутации. На тренировках в симуляции всё получилось неплохо. Но никто не мог знать, что произойдёт в реальном сражении. Все были обеспокоены, потому что это будет битва, которая определит судьбу Солнечной системы, планета Дэидара Титан, а также бесчисленных жизней. Я Цусуй и Ян Сиасу сделали всё, что могли, и теперь им тоже оставалось только ждать. Уверенность Ван Жэна и Саю Синь добавляла им спокойствия, а ещё они поняли, что Саю Синь такой же как Ван Жан. Пусть он отличается характером, но они оба относятся к тем людям, которые способны творить то, что другим не подвластно. Флот Ламандера был уже недалеко от своей цели и собирался вскоре объединиться с флотом Солнечной системы. Однако переходить под чужое командование дейдрианцы отказались. Битва вот-вот начнётся, разве у них есть время на организацию подобных вещей? Джан Юнифэн курил сигару, потягивая красное вино, на его лице появилась ухмылка. Федерация Сириус, конечно, молодец. Похоже, дейдрианцы хорошенько её ограбили. Однако, каким бы хорошим ни было оборудование, В руках кучки новичков оно не будет использовано в полной мере. Его предложение оказалось отклонено. Чёрт отбросы. Если бы этим флотом командовали его люди, у него мог бы появиться хоть какой-то боевой потенциал. Разумеется, его влияние при этом стало бы больше. В этом веке у кого есть войска, тот и господин. К тому же, после этого Доламар и двое других высших генералов никак не смогли бы избавиться от него. А что в итоге? Ему предлагают объединиться с этим сборищем дикарей и выступить против кораблей империи Тьмы? Там в штабе, видимо, все спятели. Надеются сделать из него пушечное мясо. Наивные. Улыбка Джан Юньфена стала шире. Он допил свой бокал залпом и погладил волосы стоящего перед ним на коленях прекрасного офицера. Ничего, хорошие дни ещё вернутся, как бы ни закончилась эта война, он станет в ней победителем. Порыслонное подкрепление показывало, насколько важна эта битва для империи Тьмы. К Марсу приближалось огромное количество кораблей, с уже заряженными энергетическими пушками. Боевой дух во флоте союзных сил был на высоте, все шли за победой. Это будет битва разделения пирога, и каждый надеялся получить что-то своё после её окончания. Среди солдат распространился слух, что с окончанием войны наступит месяц празднований, иначе говоря, в этот период права человека не будут играть никакой роли, и можно будет грабить да веселиться. Выходцы из республики Махия, возможно, и не такие уж жестокие, но выходцы из империи тьмы из ганы если эти начнут бесчинствовать то всё что смогут махианцы это закрыть один глаз поскольку это их союзники ведь учитывая происходящее в галактике солнечная система не предел можно расширяться и дальше цели для этого хватает другими словами они могут оседлать волну победы чтобы получить ещё больший преимуществ в будущем